— прибавил Миша яблочко. — Ребята ждут, что ты перестанешь молчать. Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетеными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии. — Барышни, — сказала Миша яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью.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 Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фраим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фраим Грач лежал там, распростертый под брезентом, у стены, увитый плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом. «Чисто медведь!»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 Все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое.